Вся эта информация, почему у вас карие глаза, почему вы вообще мыслите, почему у эмбриона сначала развивается челюстная кость с маленькими отверстиями сбоку, через которые позже прорастают нервы, вся эта информация содержится в очень маленькой части клетки в форме длинной цепочки молекул ДНК в которой приблизительно 50 атомов используется для одного бита информации о клетке. Электронные микроскопы с лучшим разрешением. Если я все записал в закодированной форме, с битом, составляющим 5, умножим на 5 и умножим на 5 атомов, то возникает вопрос, как это можно сегодня прочитать? Электронный микроскоп недостаточно хорош. При тщательном обращении с огромными усилиями он может разрешить только длину в 10 ангстрем Я хотел бы в ходе своего рассказа об этих вещичках малого масштаба убедить вас, как важно улучшить разрешающую способность электронного микроскопа в сотню раз. Это не так уж невозможно, это не противоречит законом дифракции электронов. Длина волны электрона в таком микроскопе составляет всего 1,20 ангстрема. Поэтому он позволяет видеть отдельные атомы. Что произойдет, если мы четко увидим каждый отдельный атом? У нас есть друзья в других областях. В биологии, например. Мы, физики, часто спрашиваем у них, «Знаете, коллеги, по какой причине вы достигли весьма скромных успехов? В действительности я не знаю другой области, кроме биологии, где прогресс был бы более ощутим. Вы должны брать с нас пример и чаще пользоваться математикой. Они могли бы возразить, но тактично и вежливо отмалчиваются. Поэтому за них отвечаю я. Чтобы добиться быстрого прогресса, вы должны сделать для нас электронный микроскоп с разрешением в сто раз лучше. Каковы наиболее важные и фундаментальные проблемы биологии на сегодняшний день? Я приблизительно перечислю первоочередные вопросы. Какова последовательность оснований в молекуле ДНК, что происходит при мутации, как последовательность оснований в молекуле ДНК связана с последовательностью аминокислот в протеине, какова структура РНК, она однонитиевая или двухнитиевая, и как она связана с последовательностью оснований ДНК, Какова структура микросом? Как синтезируются протеины? Откуда берется молекула РНК? Как она расположена? Где расположены протеины? Куда входят аминокислоты? При фотосинтезе, где находится хлорофилл, как он располагается, где находятся каротиноиды, связанные с этим процессом? Что представляет система преобразования света в химическую энергию? Очень легко ответить на многие из этих фундаментальных биологических вопросов. Стоит только взглянуть на предмет исследования. И вы увидите порядок чередования оснований в цепочке. Вы увидите структуру микросомы. К сожалению, современные микроскопы видят слишком грубые ограниченные масштабы. Сделайте микроскоп в сто раз более мощным, и многие проблемы биологов уйдут сами собой. Я, конечно, преувеличиваю, но биологи будут очень благодарны, и они предпочтут вместо критики использовать больше математики. Сегодня теория химических процессов основывается на теоретической физики, в том смысле, что физика создает фундамент химии. Но химия также проводит свой анализ. Если у вас в руках странная субстанция, и вы хотите знать, что это, вы проводите длинный сложный процесс химического анализа. Сегодня можно анализировать почти все. Моя идея немного запоздала, но если физики захотят, Они могут также подкопаться под химика в вопросах химического анализа. Очень легко провести анализ любого химического вещества. Надо только посмотреть на него и увидеть, где находятся атомы. Единственную неприятность доставит электронный микроскоп. Он в сто раз хуже, чем надо. Потом я хотел бы задать вопрос. Могут ли физики сделать что-нибудь, с третьей проблемой химии, а именно синтезом. Есть ли физический метод синтеза любой химической субстанции? Причина того, что электронный микроскоп так плох, заключается в том, что фокусное расстояние линз составляет только одну тысячную часть, и у вас нет аппаратуры достаточного размера. Я знаю теоремы, которых доказывается, что это невозможно при использовании линз в стационарных полях с аксиальной симметрией, которые дают фокусное расстояние больше того-то и того-то. И поэтому в настоящий момент разрешающая способность микроскопа достигает теоретического максимума. Однако в каждой теореме есть допущение. Почему поле должно быть симметричным? Я бросаю вызов. Нет ли способа сделать электронный микроскоп более мощным? Удивительная биологическая система. Биологический пример записи информации на малых масштабах заставил меня поразмыслить об открывающихся возможностях. Биология не просто записывает информацию, она производит с ней действия. Биологическая система может быть невероятно малой. Большинство клеток крошечные, но очень активные. Они образуют различные субстанции, они повсюду. Они ерзают и извиваются, и проделывают всякие удивительные вещи. И все в очень малом пространстве. Кроме этого, они сохраняют информацию. Рассмотрим вероятность того, что мы способны сделать вещь настолько малой, насколько хотим. Мы можем изготовить объект, который на этом уровне маневрирует. Создание объектов очень малого размера может быть обусловлено даже экономическими причинами. Позвольте напомнить вам о некоторых проблемах компьютеров. В компьютерах мы храним гигантский объем информации. Я упоминал раньше о долговременной форме записи, где я записывал все с помощью распределения металла по поверхности. Для компьютеров значительно более интересен способ записи, стирания и новой записи чего-нибудь еще. Обычно мы не хотим тратить попусту материал, на котором уже была произведена запись. Но если мы запишем все это в очень малом пространстве, не будет никакой разницы. После прочтения запись можно выбросить. Ваши затраты на материал ничтожно малы. Миниатюризация компьютера. Не знаю, как практически сделать это в малом масштабе, но я знаю, что компьютеры слишком велики. Они занимают целые комнаты. Почему бы нам не сделать их очень маленькими? Сделать маленькие провода, маленькие элементы. Все в миниатюре. Например, проводки должны состоять из 10 или 100 атомов в диаметре. Схемы... Несколько тысяч ангстрем в поперечнике. Все, кто анализировал логическую теорию компьютеров, доходили до очень интересных возможностей компьютеров, насколько они усложняются при изменении на несколько порядковых размеров. Если бы они имели в миллион раз больше элементов, они могли бы принимать решение у них было бы время рассчитать оптимальный способ выполнения предлагаемой задачи. Они могли бы, исходя из собственного опыта, выбрать лучшую методику анализа, а не ту, которую мы им задаем. И во многих других отношениях они обладали бы качественно новыми свойствами. Когда я вижу лицо знакомого человека, я сразу понимаю, что видел его раньше. Правда, мои друзья скажут, что я выбрал неудачный пример для иллюстрации. Во всяком случае, я способен отличить человека от яблока. Пока не существует машины, которая с той же скоростью по фотографии лица сможет распознать, что это именно человек. И еще в меньшей степени, что это тот самый человек, которого вы уже показывали, если только это не та же картинка. Если изменилось лицо, или я ближе, или дальше от него, если изменилось освещение, я в любом случае его различу. Маленький компьютер, который я ношу в голове с легкостью, способен это сделать. Число элементов в моей черепной коробке огромно по сравнению с числом элементов в наших удивительных компьютерах. А наши механические компьютеры такие большие, а элементы в них микроскопические. Я хочу сделать нечто субмикроскопическое. Если мы хотим сделать компьютер, который обладает всеми этими удивительными качественными сверхвозможностями, то его размер, возможно, будет равен Пентагону. В этом кроется ряд неудобств. Во-первых, он потребует слишком много материала. Мировых запасов Германии может не хватить для всех транзисторов системы гигантских размеров. Могут возникнуть проблемы и с образованием тепла, и потребляемой мощностью, а администрация долины Теннесси, например, будет нуждаться в запуске такого компьютера. Возникнут трудности и более практического свойства компьютер будет ограничен некоторой скоростью. Из-за его больших размеров для перемещения информации из одного места в другое потребуется конечное время. Информация не может перемещаться со скоростью, превышающей скорость света. Поэтому, если мы хотим увеличить быстродействие компьютера, сделать его более совершенным, Мы будем вынуждены уменьшать его размеры. Но существует масса возможностей сделать его меньше. Я не вижу в физических законах ничего такого, что запрещало бы резко уменьшить элементы компьютера. Фактически это приведет к ряду преимуществ. Миниатюризация путем выпаривания. Как можно сделать такое устройство? Какой процесс изготовления использовать? Одной из возможностей записи с помощью определенного выстраивания атомов могло бы стать выпаривание материала из следующего за ним изоляционного слоя. В следующем пласте выпариваем другое место провода, другой Изоляционный слой и так далее То есть вы просто выпариваете до тех пор Пока не останется блок материала Который имеет алименты катушки, конденсаторы и прочее Причем исключительно тонких размеров Но я хотел бы развлечь вас и обсудить Что существуют и другие возможности Почему бы не делать маленькие компьютеры Подобно тому, как делают большие Почему бы не сверлить отверстие, разрезать, паять, штамповать, формовать различные детали? Все на исключительно малом уровне. Каковы ограничения на малый размер детали, когда вы не сможете ее больше формовать? Сколько раз, пытаясь починить что-нибудь безнадежно миниатюрное, вроде наручных часиков вашей жены, вы говорили себе – Проще натаскать блоху для этой работы. Предлагаю для такой работы натаскать блоху, чтобы она натаскала малютку клеща. Существует ли возможность сделать маленькие, но подвижные машины? Они могут быть полезными или бесполезными, но их изготовление, безусловно, выглядит забавно. Рассмотрим любую машину, например, автомобиль и зададимся вопросом о проблеме изготовления аналогичной крошечной машинки. Предположим, что в конкретном дизайне автомобиля нам нужна определенная точность деталей. Скажем, нам нужна точность четвертой десятитысячной дюйма. Если детали не требуют большой точности, например, для цилиндра и тому подобных простых форм, Работать с ними одно удовольствие. Но если я делаю слишком маленькую вещь, меня должны заботить атомные размеры. Я не могу составить круг из мячиков, если круг слишком мал. Если я допущу ошибку, соответствующую 4 десятитысячной дюйма, что соответствует ошибке в 10 атомов, Выходит, я смогу уменьшить размеры автомобиля в 4 тысячи раз приблизительно до 1 миллиметра в поперечнике. Очевидно, что если вы переконструируете автомобиль так, чтобы он работал со значительно большими допусками, что не так уж невозможно, то сможете сделать устройство гораздо меньшего размера. Интересно понять, Какие особенности связаны с такими маленькими машинками? Во-первых, детали испытывают примерно одинаковое напряжение. Силы эффективно проходят в области, которые вы уменьшаете, так что вес и силы инерции относительно не важны. Иначе говоря, сопротивление материала становится гораздо больше, пропорционально уменьшению масштаба. Например, напряжение и растяжение махового колеса от центробежной силы будут одинаково пропорциональны уменьшению размера, если только скорость вращения возрастает в той же пропорции. С другой стороны, металлы, которые мы используем, имеют зернистую структуру. Это особенно усложняет ситуацию на малых расстояниях из-за неоднородности материала. Пластик, стекло и другие материалы, имеющие аморфную природу, значительно более однородны, так что следует строить наши машинки из этих материалов. Существуют проблемы, связанные с электрической частью системы, с медными проводами и магнитными деталями. Магнитные свойства на очень малых масштабах не такие, как на больших. На малых размерах затрагивается образование доменов. Большой магнит состоит из миллионов доменов. На малых масштабах магнит может включать только один домен. Электрическое оборудование не просто уменьшается до определенного масштаба. Его необходимо переконструировать. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы его переконструировать и заставить работать.